Ночное таинство Ван Гога Период творчества Винсента Ван Гога, умершего трагической преждевременной смертью в 37 лет, очень короткий. Но в то же время сложно найти художника столь же высокой продуктивности. Его покупали так редко, что существует миф, будто при жизни он продал всего одну картину. Даже если проданных им картин было все же больше одной, Его можно назвать художником, пишущим в стол. Конечно, Ван Гогу было больно от непризнания его творчества, но глубокое чувство ответственности перед тем, кто дал ему талант, заставляло художника, по его собственным словам, создать столько хороших картин и рисунков, сколько будет по силам. Он был тем мастером, что пишет не для людей и не для сейчас, а для вечности, потому что просто не может не писать. Назвать Ван Гога религиозным художником мы не можем, но все же не стоит забывать, что в молодости он был протестантским проповедником в шахтерском городке и прекрасно знал священное писание. Знание это сквозит через многие его картины совершенно, казалось бы, не религиозного содержания. «Ночная терраса-кафе», которую Ван Гог пишет в 1888 году, Во время своего пребывания в городе Арль на юге Франции одно из таких полотен. На первый взгляд перед нами обычный для модного тогда импрессионизма вид ночного города. Но если вчитаться в картину более внимательно, то окажется, что мы присутствуем при драматичной сцене глубокого духовного содержания. Простые ли посетители сидят в кафе? Мы видим лишь их силуэты, но не лица, и тем не менее ощущаем, как замерло, остановилось время на террасе. А посреди террасы человек в длинной белой одежде? Кто он? Официант? Одеяние его совсем не похоже на привычный для людей его профессии фартук. Оно скорее напоминает тунику. Ослепительно-белый цвет ее направляет наше внимание к центральному персонажу, словно прожектором, вырывая его из пространства полотна. Десять человек сидят за столами. Одиннадцатый, слева в черном, покидает террасу. Другой справа, в желто-золотом, гармонируя с самой террасой, подходит к ней. Двенадцать. Тринадцатый, стоящий посреди человек в белоснежных одеждах, за которым четко просматривается крест. Так чему же мы стали свидетелями? На залитой ослепительно-неземным светом террасе кафе посреди ночи происходит таинство. Сам Христос среди учеников преломляет хлеб, говоря, что хлеб — символ плоти его, обреченной на смертные муки на кресте. Предатели Иуда, темнее самой темной ночи, Выходит, чтобы совершить свое страшное дело. Но вместо Иуды на террасу входит его антагонист, любимый ученик Христа Иоанн, облаченный в золотые одежды. «Тайная вечеря. Вот куда привел нас Ван Гог. Здесь, посреди города, на террасе обычного кафе, происходит мистическое событие — рождение таинства Евхаристии». Однако никому нет до этого дела. Прохожие просто идут мимо. Никто не обернулся, не убавил шаг. Подобно тому, как никто из гостей пира не обращал внимания на присутствующего среди них Христа на картине Веронезе «Брак в кани Галилейской» 325 лет назад. Терраса же буквально полыхает слепящим светом, у которого нет источника. Этот свет просто разлит по ее пространству. И горит он тем ярче, чем темнее глубокая синяя ночь вокруг, окрасившая дома различными оттенками синего. Ван Гог не только видит и постигает мир через цвета и краски, он мыслит цветами. Порой создается ощущение, что в живописи его интересует исключительно цвет. Сюжет же — лишь повод для того, чтобы использовать те или иные краски. Описывая задуманные или реализованные картины в письмах к брату, Винсент сперва рассказывает про цвета и их сочетания на холсте, а затем уже переходит к сюжету, да и то не всегда. Иногда создается ощущение, что и людей он видит через цвета, и что цвет помогает ему понять человека. Посмотрите на созданные им портреты. В них цвет определяет и описывает характер. О теории цвета писали романтики, поэт Гёте и живописец Эжен де Лакруа. Именно их теории используют Ван Гог, соединяя на картине так называемые комплементарные цвета, то есть цвета, подчеркивающие и усиливающие друг друга. Синий и желтый — одни из таких цветов и одно из любимейших сочетаний Ван Гога. Именно на них держится драматизм ночной террасы кафе. Именно они придают трагизм последней работе Ван Гога «Пшеничное поле с воронами». А в синем небе сияют звезды. И звезды эти, подобные цветам, постепенно распускающимся с приходом весны, а вместе с ней — нового годового цикла. Так души людские распускаются с появлением Нового Завета, спасенные жертвой, принесенной за них Христом. Получается, что ночная терраса-кафе не банальная, пусть и новаторски исполненная, жанровая сцена, а проникновенная проповедь глубоко чувствующего и искренне верующего мастера, каким, несомненно, являлся Винсент Ван Гог.